Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Здравствуйте, ребята! Это Будам. Сегодня 21 октября 2008 года, и я вернулся домой в Америку из Японии. И расскажу вам об этой недельке которую я провёл там, находясь на своем, в своём собственном отпуску. В отпуску я там был со своей женой и с ещё одной парой. Это в этой паре... Э, Пару зовут Дора и Феликс, и Дора является, помимо того, что она наш друг, она еще и агент по путешествиям. Поэтому поездка действительно была чудная. Ну, собственно, я всегда пользуюсь только ее услугами, когда езжу куда-либо. На всякий случай, я вам оставлю ссылочку в шоу-нотах. У нее маленькое, но очень такое репутабл агентство. Если вам нужно, нам сделать любые поездки и по Европе, и по всему миру. Бывало она везде. Итак, мы полетели туда на самолётике, конечно же. А самолётик из Нью-Йорка до Токио летит 14,5 часов. Летели мы на American Airlines. Американские авиакомпании, похоже, в плане сервиса не очень хорошие, и это всё ухудшается и ухудшается. Старые проводницы, невкусная еда, по телевизору программы не самые свежие. Одним словом, Мне больше нравятся европейские или азиатские компании. Но выбора не было, и так получилось, что нам взяли билет на эту компанию. Вот. И прилетели мы без особых приключений. Еда была ужасная. Ну, просто ужасная. Я не знаю, как они это делают. К сожалению, когда мы летели туда, не было времени просто пойти и что-то купить, и жена не имела времени приготовить. Обычно мы не пользуемся едой, которая в самолетах. Особенно на американских линиях, на европейских еще ничего. А тут не было времени, и пришлось есть эту гадость. А полет длинный, конечно. И вот мы прилетели. Поездка наша должна была начаться в городе Осака. То есть прилетели мы в Токио. Из Нью-Йорка у нас был, было часа полтора, чтобы перейти на другой самолет локальной авиакомпании, чтобы сразу же перелететь в Осаку. И оттуда уже ездить дальше на поездах и вернуться снова из Токио в Нью-Йорк что мы, в общем-то, и сделали. Всю программу мы выполнили, как было положено. Вот аэропорт в Токио небольшой, не такой большой, скажем, как я ожидал. Есть в Европе такие большие аэропорта, там, скажем, где-нибудь там в Франкфурте, такие крупные очень, такие огромные, даже или в Париже, если взять, там, непонятно, что где находится. А здесь как-то более понятно было, хотя в японском я не бум-бум, но, в общем-то, разобрались более-менее нормально, и люди пытаются помочь, как и везде. Вот перешли мы на эту маленькую компанию внутреннюю. Пока переходили, я посетил туалет. В туалете, первое, что мне бросилось в глаза, в мужском туалете писсуары висят очень низко. Ну, я сразу понял, что, наверное, просто люди не очень высокие, поэтому так они сделали. Очередная новинка. В женском туалете тоже, кстати, как мне сообщили по секрету, существуют писсуары, просто вмонтированные в полу. Чистота идеальная. Это не эти отверстия, которые в советских туалетах вы можете встретить. Но чистота идеальная, конечно, там и всё это намного более цивильно. Если мы уже заговорили о туалетах, то я хочу продолжить эту чудную тему. Когда мы приехали в гостиницу поселились в Киото, не, это был не Киото, это было А, да, в Киото, правильно? Мы же прилетели в Осаку, сели сразу же э, в Маленький такой автобус, и он нас отвез в Киото. От Киото это минут 45, наверное, от Иосаки езды. Вот там мы поселили в гостиницу и опять же посетили туалет. И в этом туалете мы увидели такое табло на стеночке. Табло довольно интересное. Почему? Потому что оно тебя подмывает со всех сторон. оно Во-первых, сиденье в туалете теплое. И кроме того, ты можешь... Закончил свое дело, нажал на одну из кнопочек, кнопочки там разные, есть мужские кнопочки, вернее не мужские, а общего пола, кнопочки, которые тебя сзади подмывают разными видами струи и напором, а правая кнопочка самая это биде, вот ее, ты, знаете, я никак, никогда так и не нажал, хотя в принципе мне было довольно интересно, но я не попробовал, температура воды регулируется, температура напора воды, вернее не температура, а сила напора воды тоже регулируется, И при сильном наборе тебя довольно-таки пробирает глубоко, скажу вам честно. Туалет, в общем, действительно приятный. Это то, что меня удивило сразу же. Чистота необыкновенная вообще. Был во многих городах. Конечно, наверняка есть окраины, где, где может быть чуть грязнее, но в целом очень чисто в стране. Если бы меня попросили описать Японию одним словом, я бы использовал слово «чистоя». Япония – это чистая страна. Конечно, мы знаем Японию, и я ожидал, вернее, от Японии увидеть какие-то непонятные чудеса науки, и техники, и электроники и всё такое. А на самом деле увидел я несколько другое, нормальная, хорошая страна, очень развитая страна, со всеми удобствами, с хорошей едой, с хорошими магазинами, с хорошим транспортом, поэтому как поездка, как destination, как, как это сказать как место, куда вы едете в отпуск, я очень настоятельно рекомендую и рекомендую ездить в Японию, конечно. Тем более, что от вас это будет чуть поближе. Самое интересное, что самолет летел так довольно интересно. Мы вылетели из Нью-Йорка, и он полетел наверх на север, пролетел через Канаду, через Аляску, и там повернул э, над Камчаткой где-то уже через Охотское море и завернул в Японию. Разница между Нью-Йорком и Токио во времени 13 часов. И это, конечно, довольно такая неприятная процедура в плане перестраивания с одного времени в другое. Ну, вот так. В общем, это были мои первые впечатления. Это был, конечно, туалет и чистота, если так если так можно коротко описать. Зашли мы, допустим, в Киото, зашли мы в районе станции, станции, где поезда ходят. Там под станцией море всяких подземных переходов, и там чуть ли не целый город с магазинами, с ресторанчиками. И чистота там ну, идеальная. Опять же, допустим, смотришь, все глис, всё блестит, все гладко, и везде как-то что-то где-то сделано, чтобы было бы, чтобы сделало твое передвижение или пребывание более удобным. Например, в одном из переходов смотрю, поставили камеры хранения. Там за небольшую плату вы можете оставить свои вещи и гулять дальше. Удобно, удобно. Не надо быть какой-то супер развитой страной, чтобы до этого дойти. Особенно мне понравилось то, что они думают о слепых. Во многих местах на тротуарах и в переходах проложены такие желтые дорожки, они не такие выпуклые, выпуклые, рифленые, скажем так. Если идут вертикальные полоски, это просто можно двигаться дальше. Как только есть какой-то небольшой перекресток, Они кладут плитку уже не с полосками, а с такими кружочками. То есть слепой человек может двигаться вдоль этой полоски с длинными э, плиточками такими, а потом когда, когда есть поворот, он просто автоматом понимает это, потому что он наступает на плитки с кружочками. Тоже не не есть не весь какая технологическая новинка, но просто видно, что люди думают о других. Люди думают о тех, кто в данном случае не видит. Чистота на полу такая в этих подземных переходах, что там можно, в общем, делать операцию хирургическую настолько там чисто. Ну, по крайней мере, это так, так видно. Я начал спрашивать местных, как это у вас так происходит, как вы этого добились. Вы, наверное, какие-то, говорю, определенные сильные штрафы накладывать на граждан, которые сорят, в общем-то. Они говорят, нет, это, мы, это у нас, говорит, не Сингапур, мы не сильно штрафуем, как там. Просто, в общем, люди так поддерживают, считают, что это правильно. Ну ладно, допустим, это так Теперь следующее, курение Курильщикам там не, не, не так просто Причем самое удивительное, там все наоборот Вот в Нью-Йорке, там в соседнем штате штате Нью-Джерси Запрещают курить, скажем, в ресторанах и вообще в зданиях Как правило, в зданиях нигде не найдешь, где курить можно Я не курю, в общем, мне это как бы все равно Но я просто обращал внимание на то, как там люди с этим обходятся А там наоборот, там во многих ресторанах курить можно А вот на улицах нельзя. И на улицах, просто во многих местах, просто в камни вмонтированы на, на, под ногами. Знаки «Не курить». В аэропорту, когда мы были, тоже довольно интересно. Есть там место для курения на улице, конечно. Но там взяла такая будочка, отгороженная будка. Она может быть с крышей, она может даже без крыши. Вот в аэропорту, скажем, где-то было в Осоке, в аэропорту без крыши как раз-таки будка для курения. Тогда непонятно, что это за будка, если там крыши нет. А нет, там стоят такие вытяжки сильные внутри, за этим заборчиком Которые вот люди стоят курят, а там все этот, весь этот дым забирается и куда-то под землю выносится В общем, курение там не поощряется И опять же, из-за того, что чистота, в общем, некуда бросить окурок Урны не стоят на улицах И бросить некуда И, в общем, люди очень часто носятся с этим окурком с одного места в другое Для того, чтобы бросить где-то окурок Довольно интересный момент был в совершенно другом месте. Мы переехали там в одно место, откуда хорошо видно гору Фуджи. И вот там есть такой подъемник на соседнюю гору, с которой, в принципе, можно смотреть и наблюдать Фуджи. Вот мы поднялись на этом подъемнике, и один человек из нашей компании курил. И э, они там стояли, курили, Ну, вот все люди, туристы там из разных мест, которые там поднялись на эту гору, там пару французских женщин было, как кто-то из Африки, по-моему, тоже был. И вот они стояли, курили вот наверху горы. И потом они закончили курить и начали смотреть друг на друга, и вокруг некуда бросить окурок. Они, в общем-то, смеялись, одна женщина, вот французская, из своей сумочки, она вынула такую пустую пластиковую баночку из-под Кока-Колы, где уже лежало закрученных несколько окурков, и она предложила всем, кто там стояли и курили, бросить туда окурки. Она эту баночку собой возит, потому что бросить некуда. Все начали смеяться, довольно это, конечно, интересная история. Я не знаю, много ли стран есть таких, где на горе, наверху горы, люди не решаются бросить под ноги окурок. Сигареты там дешевле значительно, чем у нас в Америке, а именно там они стоят 3,5 доллара пачка, а здесь в два а то и больше раз дороже в америке Что касается одежды Одежда в Киото меня удивила Молодые девочки выглядят все как проститутки Ну может быть не все Но большинство Они сейчас носят У них там очень популярны такие сапоги Выше колен А еще выше сапог чулки Которые там же и заканчиваются Чуть выше сапог А там уже где-то повыше уже заканчиваются Либо короткие шорты, либо очень короткие юбки И вот получается такой вариантиц Странный, конечно. И что меня еще удивило. Меня удивило в Киото. Они, кстати, говорят не Киото, они говорят Киото. В этом Киото женщины не симпатичны. Вот ходил, смотрел по сторонам. Не потому, что кого искал. Но все же я еще мужчина. Как-никак смотрю. И обращаю внимание. Но ну нет красивых женщин, нет красивых девочек в общее. В городе Киото. Вот. Вот так. Теперь... Переходим дальше. Ели мы, естественно, в основном еду, которая рыбная. А именно, очень много мы ели суши, мы ели сашими, свежайшее, хорошее, но просто шикарно. Еда вкусная. Еда вкусная. Вообще, я не люблю музеи, скажу вам по секрету. То есть, когда я езжу куда-нибудь путешествовать, другие люди хотят посмотреть как можно больше картины галерей или еще чего-нибудь. Ну, в общем, мне не нужно это, скажу вам честно. Не запоминаю эти факты. Сколько человек, допустим, участвовал в таком-то сражении или, или сколько, допустим, как у любовниц было у императора. Это, конечно, более интересно, но я все равно забываю. И то, и другое. Ну, обязательно один день, конечно, мы посвящаем о знакомству, знакомству с историей, как бы отдать дань. И тут мы тоже покатались по всяким храмам один день. И это все. Больше в музее ни ногой. Посмотрели там, это называется, шрайны и буддистские храмы. Там как бы две религии, которые чудно существуют. И на этом конец, одним словом. Конец с этим с этой историей. В одном из мест, чтобы мне запомнилось, что вот у него опять был любовниц. Он называется Шогун. Ну, типа, очень такой важный важный перец в армии когда-то был. У него была официальная жена и 30-50 любовниц и молодых девочек. И вот женщины, вернее, матери этих девочек с удовольствием отправляли своих дочерей к этому шагуну, потому что если она бы от него забеременела, эта девочка, любовница, то ее сын, если бы родила мальчика, мог бы быть кандидатом на замену вот этого шагуна. И самое интересное, что жена не имеет приоритета в этом случае то есть если то есть этот шагу но мог выбрать сына любовницы вот одной из этих 30 50 как своего преемника что довольно демократично невзирая на какие-то там средние средние века одним словом религия это бизнес конечно же несомненно во всех государствах но в японии достаточно мало посредников между людьми и богом если можно так сказать И во многих случаях они просто становятся в определенное место, где есть какой-нибудь святой объект, стоят себе тихонько и молятся. Часто в этих местах находятся, где-то там с крыши висит э, висит такой колокол, не колокол а колокольчик, или что-нибудь железное, чтобы можно было бы попринчать. Вот они дергают за этот канат, чтобы этот колокольчик запринчал. Вот таким образом они обращают внимание Бога на свою молитву. И иногда еще могут просто в ладоши похлопать, и вот значит, тогда уже выскажут все свои просьбы и пожелания богу. Вот. Некоторые говорят, что японцы более духовные, чем религиозные, но одним словом, религия там, конечно, существует. И это и это видно, что и они как бы чего-то боятся. Наверное, есть у них все таки же бог в душе. Теперь перейдем к следующей теме, а именно тема, которая связана с отношениями между странами, может быть, как-то вскользь не явно вот сидели мы в одном ресторане японцы вообще говорят очень плохо по английски они шесть лет учатся в школе английскому но, похоже, учеба примерно такая же как была когда то в союзе люди, людей заставляли учиться читать писать люди сдавали эти тысячи в институтах но никто толком языка не знал не знаю может быть они могут и читать как то получше но говорить просто никто не может но сидели мы как то в ресторане и ели мы как то в ресторане и женщины сидели рядом японские местные Они уже потом стали на выходе нас спрашивать, откуда вы. Мы ну, им сказали, что из из Америки, из Нью-Йорка. И я, соответственно, ее спрашиваю, а ты откуда? Она говорит мне, я из Хиросимы. Ну, так она улыбнулась нам очень приветливо. И, ну, и все, они, в общем-то, ушли. Мы друг другу поулыбались. Но я, в общем, почувствовал какой-то такой момент, что момент этот был, по крайней мере, для меня не очень хороший. Я, конечно, не бросал на них бомбу. Это очевидно в 45-м году. Атомную. вот Но, тем не менее, я ведь представляю страну Америку, которая на них эту бомбу бросила. И хотя, конечно, они приветливые улыбаются, я не сомневаюсь в том, что что-то у нее внутри там скребет, когда она слышит очередной раз что-то об Америке. По крайней мере, я могу сказать о себе нечто похожее. Я вот, например, езжу... Несколько раз уже был в Германии там на отдыхе. Баден-Баден вот, – чудное, чудное местечко там для отдыха, к примеру. Вот был я там уже пару раз. А Германия ведь никак она не может... Я, вернее, никак не могу забыть то, что происходило во время войны. В частности, мою тетю с грудным ребенком на руках живыми обоих закопали немцы, закопали в Бабьем Яру в Киеве. Конечно, можно сказать, что сегодня не те немцы, а немцы уже другие – а те немцы не, эти немцы не виноваты, и я опять же я говорю, я езжу в эту Германию, но я никогда им этого не прощу и никогда этого не забуду. Как бы они мне не улыбались и как бы чудно они обувь не шили, скажем, германскую, или как бы они свои улицы не украшали. Поэтому думаю, думаю, что если ты житель города Хиросима или Нагасаки, я не могу ожидать каких-то дружеских чувств, которые могли бы быть у тебя к американцам. Я потом спросил у одного местного человека, который, в общем-то, канадец, проживший там лет 15 уже. Я ему рассказал ту историю, тоже говорю, ну, расскажи как ты мне, ты ничего такого не чувствуешь? Как ты к этому относишься? а Более того, у него еще и жена японка. Говорю, как ты думаешь, остается у них вот такой вот э, тяжелый осадок из-за того, что произошло? Он говорит мне, ты знаешь, по-моему, нет. Он мне сказал, что у японцев такое отношение к жизни. Ну вот, ну, проиграли мы войну, ну, проиграли. Всё. Двигаемся вперёд. Мне вспоминать, что было дальше. Вот. Не знаю. Не знаю. Я вам говорю так, как я думал и так, как я ощущал. Вот этот канадец, на самом деле, он был очень интересный человек. Мы его наняли, в общем-то. Мы его наняли, чтобы он нам показал жизнь в Киото, жизнь женщин, которая называется гейша. И вот... Эм... Он нам сделал такую с нами частную вот такую прогулку по тому району, где они живут. Гейон называется этот район в Токио. И он нам рассказывал все о женщинах. Более того, жена его, не просто японка, жена его тоже гейша. А он их пропагандирует, это движение гейш. И он о них рассказывает западному миру и даже возит их за границу показывать тоже людям. И вот мы сняли его и с тем, чтобы снять гейшу тоже провести с ней вечер. Многие из вас, наверное, думают, что гейша это проститутка и ожидают от меня рассказов, как я чудника провел с ней вечер. В общем, скажу сразу, я вас огорчу, никакого секса не было. Гейши это как раз такие женщины или девушки, которым платят деньги, чтобы провести с ними вечер, не имея секса. Как вам это нравится? Вот это я как раз и сделал. В общем, эти девочки тоже э, сами решают во многом, никто их не гонит чтобы стать гейшами. Это женщины, которые, в общем-то, созданы для того, чтобы украшать, скажем, какой-то праздник, вечеринку. Их приглашают на праздник. Они там находятся. Они, конечно, красиво одеваются в эти специальные дорогие расшитые кимоно. И часто у них такие пояса красивые. Вот у нашей был пояс с драгоценными камнями. Эти кимоно очень дорогие. И как это происходит? Вот эта девочка, допустим, которая решила стать гейшей, она идет в специальные дома, Называется Tea House или еще как-то как он называется. И там есть у них там своя бандерша, грубо говоря. Mother of this house, они говорят, ее мать этого дома. И, в общем, она просится, чтобы ее взяли. Если это если эта mother захочет ее взять, то они подписывают контракт. Почему контракт? Потому что это, в общем-то, бизнес. И эта mother должна вложить в нее много денег, купить ей наряд, костюм, обучать ее. Обычно этот контракт заключается на 5-6 лет. И вот эта гейша там живет, ей все это оплачивается, ее учат э, с хорошим манером, там, спеть песенку какую-нибудь, там, танцы ей хитрые, танцевать поддерживать беседу, улыбаться и все такое. Они вот ходят с этими покрашенными белыми лицами, конечно же, специальные у них, э, специальные прически у них красиво украшены, есть разные типы. вот Когда они как бы еще тренируются, еще учатся, они называются «майко», А потом, когда они уже отучились, они уже тогда гейша называются. Но, в принципе, это одно и то же. Когда контракт заканчивается, они могут продолжать быть как бы прикрепленными к этому же самому дому, где их вот эта бандерша живет. И там же они через них получают и заказы. С улицы туда попасть невозможно. Вы не можете сказать, я заплачу деньги и, и давайте мне вот, вашу гейшу на вечерок. Надо, чтобы кто-то вас туда привел, кого этот дом знает, то есть кто-то, кто вхож в это, это как бы типа клуб, иначе это не работает. И вот наш вот этот э, парень, который родился в Канаде, который там сейчас живет много лет, он нас туда провел, я все организовал, то есть сделали нам такой ужин интересный, и эта гейша пришла, и она с нами провела вечерок, и мы фотографировались, и играли в какие-то примитивные детские игры, она пела песни, танцевала, слово по-английски не знает, все хихикала, молоденькая девочка, что не мешало ей, в общем-то, пить рюмки саке одну за одной. Ну, тем не менее, вечер был довольно интересный, и я очень рад. Вот это, кстати, еще один из примеров, когда иметь правильного турагента, это очень важно, очень важно в вашем отпуске. А просто пойти на google и все это сделать... Часто не получается. Вот, болтаю уже довольно долго, 23 минуты, достаточно на сегодня, не хочу тратить больше времени. В общем, будем считать, что это была первая часть рассказа о моей поездке в Японию. Вторую часть запишу довольно скоро. Будьте здоровы, с вами был Будам, 21 октября 2008 года. До встречи.